барни вошел в кабинет лм и положил сценарий на письменный стол готово сказал он эль м осторожно взвесил рукопись на руках затем отставил ее в сторону чтобы лучше видеть обложку викинг колумб хорошее название впрочем придется его изменить — Да, барни, ты доставил сценарий, как и обещал. Может быть, теперь ты раскроешь нам секрет, как за один час написать сценарий. Расскажи Сэму, ему тоже хочется послушать. Сэм, почти неразличимый на фоне темных обоев, стал виден только, когда он кивнул головой. — Никакого секрета, М. это время трон. Вы видели, как он работает? Чарли Чанг отправился в прошлое, а в спокойное уединенное местечко, где он и написал сценарий. Он оставался в прошлом столько времени, сколько ему потребовалось. Затем мы ввернули его в настоящее почти тотчас же после того, как он отправился. С нашей точки зрения прошло совсем немного времени. Поэтому мы и считаем, что на создание полного сценария потребовался всего один час». «Сценарий за час!» На лице Элем появилась счастливая улыбка. «Да это же настоящая революция в кинопромышленности!» Давай не будем скупиться, барни. Дадим этому парню самую высокую ставку, какая у нас есть, а затем увеличим ее в два раза. Я не скупердяй. Мне хочется поступить по справедливости, и уж я позабочусь о том, чтобы Чарли Чанг получил самую высокую почасовую оплату, которая когда-либо была выплачена сценаристу за один час его времени. Вы не совсем поняли меня, Элле. Может быть, это с вашей точки зрения прошел всего один час Но Чарли Чанг трудился как и шаг над этим сценарием более двух месяцев Включая субботы и воскресенье И ему придется заплатить за все это время Он не может этого доказать Элем сделал свирепую гримасу Нет, сможет Каждый день он пробивал карточку на часах табели И к сценарию приложены все его карточки Ну тогда пусть обращается в суд. На работу потребовался один час, и я заплачу ему за один час. Сэм, взмолился Барни, поговорите с ним. Скажите ему, что в этом мире ничего нельзя получить даром. Ведь деньги за восемь недель работы это гроши за такой великий сценарий. «Мне больше нравится одночасовой сценарий», — заметил Сэм. «Нам всем они больше нравятся, только одночасовых сценариев на свете не бывает. Это просто новый метод работы, однако нам придется платить ту же самую сумму за работу, чтобы не случилось». Зазвонил телефон, Элем схватил трубку, приложил ее к уху, несколько раз односложно хрюкнул в ответ, затем бросил трубку. «Сейчас придет Раф Хоук», — сказал он. «Мне кажется, мы сможем использовать его для главной роли, но я подозреваю, что он заключил контракт с независимой студией на другую картину. Прощупай его, Барни, до прихода его менеджера. А теперь, насчет этого часа. Давай обсудим этот час потом, Элем. Я уверен, что все уладится». Дверь отворилась, и в кабинет вошел Раф Хоук. Он замер на мгновение на пороге, повернув голову так, чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться его профилем. Он был действительно хорош. Раф выглядел так хорошо, потому что его внешность составляла главное содержание его жизни. И когда во всем мире, в бесконечном количестве кинотеатров, миллионы женских сердец начинали биться чаще при виде Рафа, заключающего какую-нибудь счастливую звезду в свои твердые мужские объятия, ни одна из этих миллионов не знала, что ее шансы быть заключенной в эти объятия практически равнялись нулю. Раф не любил женщин. Впрочем, подозрения насчет его ненормальности были тоже безосновательны. Он не любил ни мужчин, ни женщин, ему не нравились ни овцы, ни плащи, ни ветряки, ни любые другие предметы. Рафу нравился только Раф, и отблеск любви в его глазах был лишь отражением самовлюбленного восхищения. До встречи с продюсером Раф был просто обычным загорелым куском мяса на пляже мускулов. Но тут обнаружилось, что Раф может играть. То есть не то, чтобы играть, а делать то, что ему говорят. Он точно выполнял все данные ему инструкции, снова и снова повторяя одни и те же слова и жесты с бесконечным терпением барана. В перерывах между съемками он отдыхал, глядя в зеркало. Полное отсутствие таланта у него так и не было обнаружено, потому что в тех картинах, где он играл, прежде чем кто-либо успевал его раскусить, начиналась атака индейцев, или на экран врывалось стадо динозавров, или рушились стены трое, или происходило что-нибудь еще отвлекающее внимание зрителей. Поэтому рав был счастлив. А когда продюсеры взирали на кассовые сборы, они тоже были счастливы, и все утверждали, что Раф сделает еще немало картин, прежде чем у него отрастет брюшко. «Привет, Раф!» — воскликнул Барни. «Вот кого нам хотелось видеть!» Раф поднял руку, приветствуя собравшихся, и улыбнулся. Он не любил говорить, когда ему заранее не подсказывали, что нужно говорить. «Я не намерен ходить вокруг да около, Раф, и просто хочу сказать, что мы собираемся снимать величайшую в мире картину. И когда зашла речь о главном герое, было упомянуто твое имя», Я сразу сказал, что если мы хотим снимать фильм о викингах, то Хоук — самый викинговый викинг и лучшего нам не найти. Раф не выказал признаков удовольствия или интереса при подобном откровении. — Ведь ты слышал о викингах, не правда ли, Раф? — спросил Барни. Раф сдержанно улыбнулся. — Помнишь, — продолжал Барни, — высокие парни с огромными топорами и рогами на шлемах, которые все время плавают на кораблях с деревянными драконами на носу. — О, да, конечно, — оживился наконец Раф, поняв, что к чему. — Я слышал о викингах. Я еще никогда не играл викинга. — Но где-то в глубине сердца ты всегда хотел сыграть викинга. Я знаю, Раф. Иначе и быть не могло. Эта роль создана для тебя. Ты себя покажешь. Ты будешь просто великолепен перед камерой в костюме викинга. Густые брови медленно поднялись вверх, образовав морщину. — Я всегда великолепен перед камерой. Конечно, Раф, конечно, именно поэтому мы и собрались здесь. У тебя ведь нет никаких обязательств. Ты не собираешься сниматься в других картинах, а? Раф еще больше нахмурился, с трудом припоминая что-то. В конце следующей недели начинаются съемки фильма «Что-то про Атлантиду». Эль-Эм Гринспен оторвал взгляд от сценария, нахмурившись не хуже Рафа. Так я и думал. Извинись перед своим менеджером, но нам придется поискать кого-нибудь другого. Элем вмешался Барни, читайте лучше сценарий, наслаждайтесь им, но позвольте мне поговорить с Рафом, вы забываете о том, что в понедельник наш фильм будет лежать у вас на столе, так что у Рафа останется еще три дня для отдыха перед гибелью Атлантиды. Хорошо, что ты упомянул про сценарий, Барни, потому что в нем есть грубые ошибки. Откуда вы знаете, ведь вы прочитали только десять страниц. Почитайте еще, и тогда мы его обсудим. Автор ожидает в приемной. Все необходимые изменения будут сделаны в одно мгновение, пока вы тут сидите». Барни повернулся к Рафу. «Твоя мечта исполнится, и ты сможешь сыграть роль викинга. Видишь ли, мы разработали новый технический процесс, при котором фильм снимается на местности, и хотя мы вернемся через пару дней, ты получишь оплату, как за полнометражный художественный фильм. Ну, что ты об этом думаешь?» «Думаю, вам лучше поговорить с моим менеджером. Если дело касается денег, я предпочитаю помалкивать. Именно так и следует поступать, Раф. Но как раз для этого и существуют менеджеры, и я не согласился бы действовать помимо него». «Нет, это никуда не годится», — сказал эль М. грустным голосом. «Я ожидал лучшего от Чарли Чанга. Начало никуда не годится». «Сейчас я приглашу сюда Чарли Л. М. Мы все обговорим, выявим недостатки и устраним их». Барни взглянул на часы. Восемь ноль ноль. «А еще необходимо разыскать менеджера этого мускулистого манекенщика и бороться за каждое предложение в сценарии, и отправить Чарли обратно на Каталину к этим глазам и зубам заканчивать работу» и найти актеров для остальных ролей, и подобрать все необходимое оборудование и снаряжение, которое может понадобиться для двух месяцев съемок на местности, затем перебросить всю съемочную группу в XI век и снять картину в этом столетии, для чего потребуется решить целый ряд весьма интересных проблем совершенно иного плана, и доставить отснятый фильм к утру понедельника. А сейчас среда... Восемь часов вечера. Масса времени. Конечно, нечего беспокоиться. Еще масса времени. Тогда почему он весь в поту?